Глава 69. О наиболее редкостном и наиболее изумительном из всех происшествий, какие на протяжении великой этой истории с Дон Кихотом случались. Верховые спрыгнули с коней и вместе с пешими, внезапно подхватив на руки Санчо и Дон Кихота, вошли во двор. Кругом всего двора пылало около ста факелов державшихся на подставках. В галереях же горело более пятисот плошек, так что, хотя ночь была довольно темная, казалось, будто дело происходит днем. Посреди двора возвышался катафалк высотою примерно в два локтя. Под широчайшим черным балдахином из бархата ступеньки, Вокруг всего катафалка были уставлены белыми восковыми свечами в серебряных канделябрах числом более ста, а на самом катафалке виднелось тело девушки столь прекрасной, что даже смерть бессильна была исказить прекрасные ее черты. Голова ее в венке из самых разнообразных душистых цветов покоилась на парчевой подушке, а в руках, скрещенных на груди, она держала желтую пальмовую победную ветвь. Поодаль был воздвигнут помост, на котором стояли два кресла, на креслах же восседали две особы. На головах у них красовались короны, а в руках они держали скипетры Из чего можно было заключить, что это цари не то настоящие, не то поддельные? По одну и по другую сторону помоста, на которой вели несколько ступенек, стояли еще два кресла. И вот люди, взявшие в плен Дон Кихота и Санчо, на эти кресла их и усадили, причем они сами все время молчали и подали знак молчать обоим пленникам. Впрочем, Дон Кихот и Санчо хранили бы молчание и без всякого знака, ибо изумление при виде того, что открылось их взору, наложило на их уста печать. Между тем на помост взошли со многочисленную свитую две важные особы, в которых Дон Кихот тотчас узнал своих хозяев — герцога и герцогиню — и сели в роскошные кресла рядом с особыми, которые изображали из себя царей. Кто бы всему этому не подивился, особливо если мы прибавим, что в покойнице, лежавшей на катафалке Дон Кихот, узнал прекрасную Альтисидору, только лишь герцог и герцогиня взошли на помост, Дон Кихот и Санчо встали и низко им поклонились, Те же едва им ответили. В это время появился слуга и, приблизившись к Санчо, накинул на него черный бумазей-мантию с нашитыми на нее полосами в виде языков пламени, затем снял с него шапку и, надев колпак наподобие тех, какие носят осужденные священную инквизицией, Шепнул ему, чтоб он помалкивал, иначе ему всунут в рот кляп, а то и вовсе прикончат. Санчо посмотрел на себя и увидел, что он весь объят пламенем. Однако боли от ожога он не ощущал, и это его успокоило. Он снял с головы колпак и, обнаружив, что на нем нарисованы черти, снова надел его и пробормотал. Если пламя меня не ждет, стало быть, и черти меня не утащит. Дон Кихот взглянул на Санчо, и хотя над всеми его чувствами господствовал страх, все же вид Санчо его насмешил. В это время, должно думать, из-под катафалка послышались тихие, ласкающие слух звуки флейт. И благодаря тому, что человеческие голоса к ним не примешивались, ибо здесь безмолвствовало само безмолвие, они были особенно нежны и приятны. Внезапно у изголовья той, что казалось мертвую, вырос прелестный юноша, одетый как римлянин, и голосом чистым и благозвучным, сам себе аккомпанируя на арфе, пропел эти две строфы пока не пробудится жизнь опять в Альтисидоре жертве Дон и не решатся дамы траур снять, и герцогине не придет охота своих дуэней снова увидать в нарядах из шелков парчи камлота, комлота, я буду петь страдалицы и удел, звучней, чем в старину фраки пел». И этот долг мой скорбный, но священный, Не только на земле исполню я, Слагать хвалу красе твоей нетленной, Я буду восхищенье не тая, И в мрачном царстве мертвецов, Где пеной вскипает вечно стиксова струя, И в нем мне замедлит на мгновение Свой неустанный бег река забвения. В старину фракеец пел Орфей. «Довольно», — воскликнул тут один из тех, кто изображал из себя царя, — «довольно дивный певец. Так можно до бесконечности петь о смерти и о прелести несравненной Альтисидоры, не мертвой, как полагают невежды, но живой, живой, ибо слава о ней гремит, живой, ибо присутствующий здесь Санчо Панса претерпит пытки ради ее воскресения». «Итак, о Радамант, Вместе со мною творящий суд в мрачных пещерах Дита, ты, коему известно все, что неисповедимую волю судеб предуказано нам свершить для того, чтобы девицу сию возвратить к жизни, поведай нам это и объяви сей же час, дабы мы, елико возможно, скорее исполнились радости, которую сулит нам ее оживление. Только успел судья минус. Радамантов товарищ, вымолвить это, как Радамант встал и возговорил. — Кейвы, слуги дома сего, старшие и младшие, великовозрастные и юные, бегите все сюда и двадцать четыре раза щелкните Санчо в нос, двенадцать раз его ущипните и шесть раз уколите булавками в плечи и в поясницу, ибо от этого обряда... Зависят спасение Альтисидоры. радаманты Минус — судьи подземного царства. Послушав такие речи, санча не выдержал и заговорил, «Черт возьми!» «Да я скорее превращусь в турка, чем позволю щелкать себя по носу и хватать за лицо. Нелегкое меня побери!» Уж будто эта девица так прямо и воскреснет, если меня станут хватать за лицо. До того разлакомились, сил никаких нет. Дульсинею заколдовали, давай меня пороть, чтобы она расколдовалась. Умерла альтисидора, от того, что Господь Бог послал ей болезнь, так чтобы она ожила, необходимо, видите ли, двадцать четыре раза щелкнуть меня по носу и сколоть мне тело булавками и до синяков, и мне плечи. Нет уж, держите карман шире, я старый воробей, меня вам на микине не провести. — Ты умрешь, — вскричал родомант. Смягчись, тигр, смирись надменный нем в рот терпи молчи ведь от тебя не требуют невозможного согласно библейскому преданию нем в рот основатель вавилонского царства соорудил высокую башню с целью добраться до неба но в наказание за это его дерзновенные намерение бог сокрушил башню и смешал языки всех людей строивших ее и перестань толковать о трудностях этого предприятия все равно быть тебе отщелкану быть тебе из колоту булавками и стонать тебе от щипков гей слуги исполняйте говорят вам мое приказание а не то даю честное слово вы у меня своих не узнаете в это время во дворе появились шесть дуэней шли они вереницыю При этом четыре из них были в очках, а руки у всех были подняты. Рукава же на четыре пальца укорочены, дабы руки, как того требует мода, казались длиннее. При одном виде дуэньи Санчо заревел, как бык. — Я согласен, чтобы меня весь рот людской хватал за лицо! — воскликнул он. — Но чтоб ко мне прикасались дуэньи, это уж извините! Пусть мне царапают лицо коты, как царапали они вот в этом самом замке моего господина. Пронзайте мое тело острыми кинжалами, рвите мне плечи калеными клещами. Я все стерплю, чтобы угодить господам, но дуэньем дотрагиваться до меня я не позволю. Хотя бы меня черт уволок. Тут не выдержал Дон Кихот и, обратясь к Санчо, молвил. Терпи, сын мой! Услужи, сеньором, и возблагодари Всевышнего, который даровал тебе такую благодатную силу, что, претерпевая мучения, ты расколдовываешь заколдованных и воскрешаешь мертвых. Между тем дуэньи уже приблизились к Санчо, и Санчо, смягчившись и проникшись доводами своего господина, Уселся поудобнее в кресле и подставил лицо той из них, которая шла впереди. Дуэнье же влепило ему здоровенный щелчок, сопроводив его глубоким реверансом. — Не нужна мне ваша учтивость, сеньора Дуэнье, и не нужны мне ваши притирания, — объявил Санч. — Ей-богу, от ваших рук пахнет душистую мазью. Дуэньи одна за другой надавали ему щелчков, прочая же многочисленная челядь его исщипала, но чего Санчо никак не мог снести — это булавочных уколов. Он вскочил с кресла и доведенный, по-видимому, до исступления, схватил первый попавшийся пылающий факел и ринулся на дуэней и на всех своих палачей с криком «Прочь, чадовы, слуги! Я не каменный!» Таких чудовищных мук мне не вынести. В это мгновение Альтисидора, по всей вероятности, уставшая так долго лежать на спине, повернулась на бок, при виде чего все присутствовавшие почти в один голос воскликнули Альтисидора оживает, Альтисидора жива. радомант велел Санчо утихомириться ибо то, ради чего он пошел на пытки, уже, мол, свершилось. Дон Кихот, увидев, что Альтисидора подает признаки жизни, тотчас бросился перед Санчо на колени и обратился к нему с такими словами. — О ты, ныне уже не оруженосец, но возлюбленный сын мой! Урочный час настал! — Отсчитай же себе несколько ударов из общего числа тех, которые ты обязался себе нанести для расколдования Дульсинеи. Повторяю, ныне целебная сила, коей ты обладаешь, достигла своего предела, и тебе, несомненно, удастся совершить то благодеяние, которого от тебя ожидают. Санчо же ему на это сказал. — Не то, так другое. Час от часу не легче. Мало щелчков, щипков до да уколов. Еще не угодно ли розок. Уж лучше возьмите здоровенный камень, привяжите его мне на шею и бросьте меня в колодец. Это будет не намного прискорбнее, нежели отдуваться за чужие горести. Оставьте меня в покое, иначе, ей-богу, я тут все вверх дном переверну. В это время. Альтисидора села на своем катафалке, и вслед за тем послышались звуки Габоев, а к ним присоединились звуки флейт и радостные клики всех присутствовавших. «Альтисидора, жива! Жива, Альтисидора!» Герцог с герцогинью встали, за ними поднялись цари Минус и Радамант, И все вместе, в том числе Дон Кихот и Санчо, направились к Альтисидоре, дабы приветствовать ее и помочь сойти с катафалка. Альтисидора же, делая вид, что она еле держится на ногах, поклонилась их светлостям и их величествам, а затем, мельком взглянув на Дон Кихота, заговорила. — Да простит тебе Бог, бесчувственный рыцарь! что из-за твоей жестокости я пробыла на том свете, как мне показалось более тысячи лет. А тебя, самый отзывчивый из всех оруженосцев, в подлунном мире живущих, я благодарю за то, что ты вернул мне жизнь с этого дня, друг Санчо. В твое распоряжение поступают полдюжины моих сорочек, дабы ты переделал их для себя правда, не все они целые, зато все до одной чистые. Санчо, колено преклоненный и с обнаженную головою, облобызал Альтисидоре руки. Герцог распорядился взять у него колпак и вернуть шапку, надеть на него куртку, а огненную мантию снять. Санчо стал умолять герцога, Не брать у него мантию и митру, ему хотелось взять их себе на память о столь необычайном происшествии. Герцогиня ему позволила. Он не знает, что она ему верный друг. Герцог велел всем покинуть двор и разойтись по своим комнатам. Дон Кихота же и Санчо поместили в том самом покое, который они занимали прежде.